Эпилог Я вернулся назад и, увидев, что Велимудр все еще стоит в воротах пятнашки, помахал ему рукой. Дождавшись ответного жеста, развернулся и быстрым шагом пустился догонять караван, который следовал в двадцатку. Глаза как-то предательски защипало, а горло сдавило спазмом. С трудом удержав слезы, я начал ритмично дышать, перейдя на сто двадцать шагов в минуту. За три месяца, что я провел в доме Велимудра, после нашествия арахнидов на поселок, Слава Мирянин стал мне очень близким человеком. Он все-таки уговорил меня перераспределить статы и стать магом. После этой процедуры, которая обошлась мне в 50 тысяч золотых и подаренный кристалл, который стоил около 200 тысяч, мой наставник очень много работал, обучая меня магии и делясь опытом мага 52 уровня». Три месяца учебы и выполнение различных заданий учителя позволили мне достичь 25 уровня. Причем до 26-го оставалось всего 860 очков. Я стал единственным в пятнашке игроком такого уровня. Хотя, честно говоря, это было несложно, так как пилюля боли увеличила уровень моей маны на 15%, а выученные до пятого уровня скиллы «Огненное клеймо», «Огненный дождь» и «Огненная броня» сделали меня мега-крутым магом-игроком поселка, в пати, к которому мечтали попасть многие. Кроме того, с помощью «Вилли Мудра» мне удалось не только вернуть свой «Голд Арбалет Дракуни Клык», но и получить в виде премии «Метеоритный посох», ранее принадлежавший Дали. Я открыл интерфейс со своими характеристиками и пробежался по строчкам. «Игрок — дед, раса — человек, класс — маг, уровень 25, доступно жизни — 82». Супруга. Нет. Репутация. 2. Клан. Нет. Храбрец. Статус. Искатель. Опыт. 44120. Требуемый опыт. 44980. ЖС. 540 плюс 50. УБ. 540. МЭ. 1880 плюс 15%. 282. Дух. 25810. С помощью бижутерии моя шкала жизни составляла 590 единиц. Посох добавлял еще 40 единиц. Мана вместе с посохом было 2232 единицы, что позволяло 7 раз бить огненным дождем, снося более 600 очков здоровья со всех, кто попадал под эту массовую технику огненным клеймом. При критическом попадании я мог с одного удара завалить моба 20 уровня. Сила — 13, ловкость — 5. Выносливость — 4. В силу выносливости ловкость по совету Велимудра было вложено минимум статов, которые позволяли пользоваться мною изготовленным и усиленным доспехом и оружием. Интеллект — 118 плюс 20. А вот интеллект был прокачан по максимуму, что увеличивало по максимуму мою магическую защиту и атаку со снижением уровня физической атаки. Физическая атака — 30-45. Магическая атака — 465 плюс 150. Шанс критического удара 30%. Шанс критического удара у меня также повысился, а вот уклонение значительно упало, как и скорость. Но это не так уж и страшно. Меткость 15 плюс 25. Уклонение 2 плюс 15. Скорость 3 метра в секунду. В общем, можно было бы и чуть дольше задержаться в пятнашке, «Зарабатывай очки духа, которые мне очень понадобятся на тридцатом уровне, чтобы изучить огненный ливень. Но Велимудр настоял, чтобы я отправлялся в двадцатку и дальше в город Хорса». Как выяснилось, в городе Солнца закачивает мотать свой срок хороший знакомый учителя маг 70 уровня с ником Мстислав, который поможет мне принять пилюлю боли второго уровня, что еще на 15% увеличит количество маны и размеры узлов с каналами, превращая меня в настоящую имбу. Мой наставник связался с ним и попросил об этой услуге, а тот дал согласие, прилично подвинувшись в цене по-дружески, так сказать. У меня был месяц, чтобы добраться до города, заработав при этом 100 тысяч золотых. Пилюля и контроль ее приема с усвоением с учетом скидки стоили 200 тысяч, а так 250. Порядка 80 тысяч у меня было на счете. Успел накопить, отдав долги. 20-30 тысяч, а то и больше, я надеялся выручить за свой голд-арбалет. Остальное, чуть больше, надо было заработать в двадцатке. Причем очень быстро. Я тяжело вздохнул, Как бы было здорово, если бы со мной были волки. Последний из них, Паша Лесоруб, к сожалению, сломался психологически и отказался идти дальше, оставшись пятнашки. Я помог ему прокачаться до восемнадцатого уровня, а после очередного перерождения при выполнении задания тот ушел в запой. Хороший такой, по-русски. Перед моим уходом из поселка он бухал уже месяц, пропивая свои сбережения. Велимудр дважды с помощью магии выводил его из пьяного состояния, Но через пару дней Паша вновь уходил в штопор. Как сказал учитель, «Мозги магии не изменишь. Если человек хочет пить, то это ничем не исправишь». Так я потерял последнего человека и своей команды. Еще раз тяжело вдохнув, выдохнув, я вновь повернулся назад. Учителя в воротах уже не было. «Спасибо тебе за все, Велимудр. Пусть сварок хранит тебя». Даже вида до своего освобождения и вновь увидишь космос, о котором ты так мечтаешь», — произнес я про себя, после чего, перекрестившись, развернулся и ускорил шаг. Впереди меня ждали двадцатка, а потом город Хорс и маг Мстислав, а также много-много боли. Игорь Валерьев Арена. Новая жизнь. Читал Юрий Белик.